Глава пятнадцатая. В этот раз час мы не ждали. После пятнадцатиминутного перерыва маги откатили нам умение и конферансье вызвал на ринг. «Может, на него все бабки поставить?» шепнул я Линди на ухо. «Не болтай!» отмахнулась она. «На него и так все поставили. Коэффициент плохой. Да и не могу. Я твой тренер». «Я так и думал, что причина в этом». Я ухмыльнулся, поправил маску и двинул в сторону ринга, где меня уже ждал Орк. «Ты справишься! Я в тебя верю!» Собственно, только две девушки, шепнувшие это, в меня, кажись и верили. Впрочем, не факт, что все равно не поставили золото на моего противника. «Тебе будет больно падать с такой высоты!» Заявил я больше для того, чтобы подбодрить себя, так как вблизи лицезреть этого монстра было реально стрёмно рявкнул лорг и саданул себя кулаком в грудь честно говоря я думал он сейчас упадет но ничуть не бывало понятно в грудь можно не бить вряд ли я сделаю это сильнее а приветствуйте финалистов в этот раз ведущий решил растянуть прелюдию могучего орка зал взорвался овациями и карателя Зал продолжал хлопать моему сопернику. «Начали!» Если бы не моя задача, я бы сделал вид, что забыл выключить утюг и давно бы ушел. Но чтобы встретиться с Ренисом-скалой и получить его кровь, орка во что бы то ни стало следовало побеждать. Тем временем громила неспешно приблизился и лениво махнул рукой. Кулак пролетел в пяти сантиметрах от моего лица, но меня едва не сбило, сопровождающим удар воздушным потоком. «Иссец, мля! Как такого звалить то Я отступал, уворачивался и судорожно размышлял, стоит ли тратить последние два очка умений. «Нафиг! Тут это не поможет. Для победы надо придумать что-то радикально отличающееся от простого обмена ударами». Мой взгляд скользнул по канатам, ограничивающим ринг. Предыдущие бои показали, что они очень хорошо пружинят. Может, снова использовать это? Попытка не пытка. По крайней мере, он этого не ожидает, а при плохих раскладах попробуем добыть кровь Рениса другим способом. Я в очередной раз проскочил мимо спокойного как танк противника и вышел за центр ринга. Он развернулся и также спеша пошел за мной. Я попятился, а когда до края ринга оставалось метра полтора, врубил все доступные умения и рванул назад. Ганаты натянулись, когда я всей массой врезался в них, а потом, придав мощнейший импульс, швырнули меня прямо на приближающуюся тушу. Орк скалился и, вероятно, тоже врубив ускорение, занёс огромный кулак. Если бы на таких встречных скоростях это наковальня встретилось бы с моим лицом, врачи бы мне вряд ли помогли. Но такой контакт в мои планы не входил, и в самый последний момент я нырнул рыбкой. Кулак просвистел над моей головой, едва коснувшись её, а я, вытянув руку, подобно Супермену, влетел точно между ног противнику и в нужный момент со всей дури рубанул локтем под его колени. Раздался жуткий рёв, и огромная туша рухнула на пол, к сожалению, придавив мне ногу. Вариантов вопить и корчиться от боли у меня не было, и, надеясь на эластичность связок и прочность костей, я изо всех сил дёрнул зажатую конечность. аллилуйя Насквозь пропитанный адреналином, я почти не почувствовал боли и сразу же бросился на уже разворачивающегося ко мне противника. Мой кулак обрушился на его ухо, а потом два раза попал в челюсть, сворачивая ее набок. И в эту секунду орк махнул рукой. Меня будто ударило бревном и отнесло метра на три. «Вот сука здоровая!» Я вскочил и поправил съехавшую маску, из-под которой с разбитого носа текла кровь. Орк тоже поднялся, при этом он заметно подволакивал правую ногу, а когда наступал на левую, то тоже морщился. Его челюсть была неестественно сдвинута, а из уха капала кровь. «Ну что ж, будем считать, что первый раунд за мной!» «Что ты там не орал перед боем?» — спросил я, одновременно делая вид, что собираюсь ударить ногой по его колену. промычал орк и скривился. «Ножка-бобо или зубки?» хрена непонятно, понятно! Чётче говори!» Продолжая болтать, я, всё ещё находясь под ускорением, скакал вокруг противника, заставляя его постоянно поворачиваться, а когда он однажды не успел, подскочил и прыгнул двумя ногами вперёд. Наверное, это было подло, но мне нужна эта победа. Мои ступни угодили прямиком в больное колено орка. Раздался хруст, а он заревел и рухнул рядом со мной. Помня, чем кончилась борьба с горой в «Игре престолов», я быстро откатился и вскочил. «Вовремя!» Несмотря на чудовищную травму и торчащую из колена кость, громила, резко развернулся и едва меня не схватил. «Я не хочу его мучить!» Я повернулся к конферансье. «Он вален остаться на полу!» Пожал плечами тот. норк Но не захотел. Он подполз к канатам и, взобравшись по ним, встал на ноги. «То есть на ногу!» «Ты вынуждаешь меня сломать тебе вторую!» Попытался я достучаться до его разума. <плёк> Простонал тот. «Должно быть, это значит... Попробуй». Держа дистанцию, я стал ходить мимо него, высматривая, как лучше совершить последнюю атаку. Он же стоял, вцепившись одной рукой в канаты, и ждал. Очевидно, его целью было схватить меня, повалить, а потом придушить. Или выдавить глаза. Или... В общем, сделать мне очень больно, и я не хотел давать ему эту возможность. «Орк, вперёд!» — заорал вдруг кто-то. «Орк!» Подхватили крик другие, а уже через несколько секунд зал в едином порыве скандировал. «Орк! Орк! Орк!» «Блин, что за люди? Или кто они там? Вообще-то это я тут хороший, герой и без пяти минут спаситель Шринанта. Обидно». Была бы сигарета, я бы встал у противоположных канатов и закурил. Постояли бы пару часов с пивком, глядишь, всем и надоел бы этот балаган. Я же победил. Почти. Но тебе самому не стыдно? Снова вступил в разговор я, так и не решившись напасть. Такой большой, а проигрывать не умеет. Орк тяжело задышал, а потом поднял руку и махнул, чтобы я подошел. Я сделал шаг навстречу. Он снова махнул. Я сделал ещё шаг, и тут он прыгнул. Как гепард, млядь! Не будь у меня настолько опережающей раскачки, я бы точно не успел среагировать, и он бы меня схватил. А так, его пальцы только скользнули по моей ступне, и мы оба оказались на полу. Только я сразу вскочил, а он, с размаху приложившись сломанной ногой, наконец вырубился. «На, сука!» «И победителем турнира претендентов становится каратель!» Конферансье поднял мою руку, и только сейчас до меня стало доходить, насколько сильного противника я завалил, и насколько на самом деле изначально были малы мои шансы. Тем временем к корку подскочили врачи, и, видя, что его оперативно приводят в норму, я выдохнул окончательно. Ну, сломал я ему ногу, ничего страшного. «Тут важнее случайно не столкнуться с ним в тёмной подворотне. Хорошо, что я в маске». «Дорогие друзья, заказывайте напитки и делайте ваши ставки. Через полчаса состоится главный бой вечера. Могучий!» «Ну, как мы заговорили». каратель против чемпиона Рениса Скалы!» «Ты был просто неподражаем». Линда приблизила ладонь к моему лицу и скустовала лечение. «Правда, я через подставного человека поставила на него, и мы проиграли все деньги». «Я бы в следующий раз тоже на него поставила». Я схватил кружку с пивом и залпом её выдал. «Ладно тебе прибедняться». Линда прижалась ко мне и шепнула. «Мы выиграли почти семь миллионов золота. Похоже, я одна на тебя поставила». «Круто!» Теперь я склонился к её уху. «Реально, найди посредника и ставь в следующем бою всё на Рениса». «Даже если буду побеждать, поддамся и лягу». «Миллион — максимальная ставка?» «Тогда не ставь, геморроя больше». «Кстати, я заметил официанта и попросил ещё пива. что ты забыл спросить, а мне за эти победы вообще что-то полагается?» «Да, за последнюю сто тысяч золота!» Линда звонко рассмеялась. «О, тут, наверное, подставных боёв много не «Если есть подозрения, претендента ловят и допрашивают. Обычно потом снова ловят, но уже в реке». «Ха, надёжная схема». Я осматривал зал, пытаясь выловить своего следующего соперника. Но вместо этого, глаза в глаза, столкнулся с прыщим ко мне через толпу орком. «А тут крутые лекари. За такое короткое время и челюсть сухом починили, и ногу». «Внимание!» — шепнул я колдунье, подвигая её себе за спину. Заметив движуху, люди быстро расступились, и через несколько секунд Громила остановился в метре от меня. Чтобы смотреть ему в глаза, мне пришлось задрать голову. Руки бывший противник почему-то держал за спиной. Я не знал, что сказать, поэтому просто молчал, готовясь в любой момент активировать каменную кожу. Так мы простояли полминуты. «Маску сними!» Наконец буркнул орк. «Не могу!» — ответил я. «Мы простояли еще минуту. На. Орк вытащил руки из-за спины, и в них оказалась по крошке пива. Я взял подгон и, повторяя забывшим соперником, залпом опустошил тару. Поздравляю, снова буркнул орк. В следующий раз тебе пендец. Спасибо, пробормотал я, в спину удаляющемуся громиле. А потом увидел, что рядом со мной уже давно стоит официант и схватил с подноса еще одну кружку с пивом. Блин, за последние пятнадцать минут настрессовался больше, чем за неделю ожесточенных боев. Наверное, это из-за зрителей. Что на земле я чаще был один, что здесь, как правило, один в окружении врагов. Мочи себе не хочу и не обращай ни на кого внимания. А тут... Неужели я социофоб? Ладно, немного потерпеть осталось. Победитель турнира претендентов — каратель! «Против чемпиона, непобедимого Рениса Скалы!» Закончил заведущего восторженный зал. «Ага, человек. Большой, похожий на Скалу. Но после Орка вообще никто не страшен, по крайней мере, внешне. Он точно имеет пятый навык рукопашки, не меньше двадцать восьмого уровня, четвертый ранг гильдии Проныр». Бьёт и наверняка имеет умение за задание. Так представила мне противника Линда. И во всём этом мне больше всего не нравилось слово «проныр». Это значило, что этот нехилый тип ещё и ловкий. Хреновое сочетание. Хорошо, что мне не надо его валить. Тем более, что наградой за эту победу будут лишь жалкие 500 тысяч золота. Куром на смех. «Начали!» Скала сразу же пошёл ко мне и ударил ногой. Я легко уклонился и в следующий миг уже лежал, уткнувшись мордой в пол. «Твою мать!» На лице противника застыла неприятная улыбка. А ведь я даже не увидел, как он меня ударил. В голове предательски проклюнулись ростки сомнений, что этот быстрый уродец меня когда-нибудь к себе подпустит. Линда была права. Ни о каких разбитых носах тут речи не идёт. Надо просто попробовать его оцарапать. Я встал и тут же чудом ушёл от новой атаки и от следующей, а потом получил ногой сначала в живот, а потом коленом в нос и снова растянулся на полу. По лицу снова бежала кровь, благо хоть крепость тела и укреплённые внутренние органы позволяли держать удары в корпус. не так дело не пойдёт. Без ускорения мне до него тупо не добраться». Я врубил все навыки и вскочил. Тут же последовала очередная атака ногой, но я уклонился от неё и ударил сам. Скала отбил и снова напал. Обмениваясь ударами, мы танцевали друг вокруг друга секунд 20 Но попасть никто не мог. Беда заключалась в том, что он своё ускорение ещё не врубил. Видимо, ждал, пока спадёт моё, чтобы быстро всё закончить. А это значило, что у меня осталось меньше 40 секунд. Продолжая бить и блокировать, я отступал, заманивая противника к канатам. Но он что-то почувствовал и совсем близко подходить не стал. И тогда я медленно его обошёл. «Ускорение. Время действия 20. 19.» а -а -а -а -а -а. Погнали!» Я максимально сконцентрировался и, сделав несколько ложных выпадов, прыгнул к противнику, максимально сокращая дистанцию. Он тут же пнул меня в живот коленом, потом прошёлся по шее ребром ладони, а следом сразу же зарядил мощнейший апперкот, подбросивший меня в воздух. Я рухнул на спину, а перед глазами поплыли круги. В принципе, я ещё мог бы встать. Только вот зачем? Пальцы обеих рук были липкими от тёплой крови. А пока она не высохла или не стёрлась, следовало дать Линде её собрать. «Как баба!» то Сплюнул на пол Ренис скала, рассматривая царапины на своей груди и плече. «А мне было пофиг!» Я приходил в себя от мощнейшего удара и мысленно улыбался. После войны я обязательно сюда вернусь и надеру всем задницы. А с тобой, козлина, быть может, встречусь гораздо раньше в вашем штабе. Вот только драться там мы будем по моим правилам. На приготовление заклинания поиска ушло почти сутки. И еще трое на то, чтобы цель вышла из города. Все это время я проводил на территории добровольческой дружины и практиковался в магии. Турнир претендентов и особенно два последних боя недвусмысленно намекали, что в этом мире полно разумных в разных аспектах меня опережающих. Эти двое были рукопашниками, но есть ещё крутые войны, маги и другие неприятные типы, вроде специально обученных наёмных убийц или кого-то подобного. Та лёгкость, с которой я в последние месяцы убивал врагов, скружила мне голову и заставила почувствовать себя практически непобедимым. «Но ведь всё это давалось так просто, потому что я нападал первым из скрытности. Зачастую со спины, и противников было много. А случись наоборот. Я шёл бы в составе большого отряда, и какой-нибудь прокачанный проныра атаковал бы уже нас. Всё было бы очень печально, и чтобы уметь этому противостоять, надо продолжать усердно качаться и оттачивать свои навыки». Магия в этом плане — очень важный аспект, так как её можно использовать за все облики. В общем, я усердно работал, и большим достижением стало то, что научился кастовать оба известных мне заклинания четвёртого уровня — «Огненную стену» и «Снежного волка», не используя панель быстрого доступа. То есть теперь я мог их использовать не только в облике эльфа. Когда Линда принесла долгожданную новость, я даже немного расстроился, так как пришлось прервать очень полезные тренировки. Но вариантов не было. Нас ждал визит в один из главных штабов диверсантов. Уже выходя из дома, я вспомнил о просьбе Фирина и, предполагая, что следующим пунктом назначения запросто может стать столица гномов, заскочил к Гранту и забрал у него посылку. «Всё, теперь в Угренте меня ничего не держат. Впрочем, это не значит, что совсем скоро я сюда не вернусь. Как ни крути, безопасных мест в Империи сейчас не так много». «Наконец-то!» Не успели стены у Грента скрыться из виду, как виза вылетела из инвентаря. «Я задолбалась в этом вашем городе сраном!» «Только когда невидимость спадет, летай выше и в стране «Без сопливых!» Концовку фразы «Если она и была» я не разобрал, так как питомица умчалась в небеса. «Помню, ты рассказывал, что она из инвентаря поначалу не хотела вылезать!» Усмехнувшись, произнесла бегущая рядом Линда. «Уже не верится в это!» — засмеялся я. «Ты точно в скрытности?» «Точно. Ты видишь меня потому, что мы в группе. Хотя она у меня не такая, как у тебя, поэтому сильно не разгоняйся». «Принято!» Я посмотрел на нависшие серые тучи и смахнул с капюшона холодную воду. Осень уже давно перевалила за середину, и тут, в Петгорье, дневная температура редко превышала 7-8 градусов, а сейчас и вовсе было меньше пяти. Линда в очередной раз достала поисковый камень и подтвердила, что мы бежим в верном направлении, и что между нами и Ренисом около 60 километров, и он продолжает двигаться. Сбой мог произойти только в том случае, если скала уйдет из штаба до того, как туда придем мы. Именно поэтому выдвинулись мы почти сразу же, как убедились, что он действительно направился в горы, причем не по основной дороге. «Когда-то это придется делать, Илья!» Филдуния вернулась к разговору, который мы начали еще в городе во время быстрых сборов. «Каждый раз брать штурмом базы врага вдвоем слишком рискованно». «Но ты же сама сказала, что эти двое твоих кандидатов в помощники еще не подготовлены, и если неожиданно узнают, кто я, могут повести себя непредсказуемо». «Это да». Линда едва не споткнулась, и я придержал ее за руку. «Я на будущее. Надо таких людей готовить. Я так понимаю, в столице этим твоя Венесса занимается». «Я могу это делать в других местах. Мне просто нужно твое согласие». «Считай, оно у тебя есть». Я сам об этом много думал. Союзники нужны. Как в городах, чтобы решать бюрократические вопросы, если рядом нет людей вроде Линды, так и в боях. Вот даже нынешняя миссия. По идее, вовсе не для двоих, даже таких, как мы, бойцов. Но брать тех, кто не в курсе, что я многоликий внешник, нельзя». Не имея возможности менять облики, я потеряю 80% своего боевого потенциала. Хорошо. Тогда везде, где буду находиться, я понемногу буду готовить хороших и полезных людей. Договорились. Дождь усилился, и бежать становилось все тяжелее. В итоге нам пришлось еще немного замедлиться, чтобы Линда успевала кастовать на землю перед нами отвердения. Единственное, чем я мог ей помочь, это стать донором для ее магического вампиризма. Где-то часов через шесть после выхода из Угрента спутница в очередной раз достала камень слежения и вдруг резко остановилась. «Что такое?» — спросил я. «За час он продвинулся всего на три километра и сейчас стоит. Доставай свою карту!» Я быстро вынул непромокаемую карту и протянул колдунье. «Так, пятьдесят два километра в ту сторону». Линда уверенно считывала показания камня, двигая пальцем по карте. «Примерно здесь». Теперь надо взять чуть в сторону и через полчаса повторить замеры. Потом еще раз. Так мы сумеем вычислить место, и даже если он уйдет, будем плюс-минус знать, где оно. А там я уже найду его следы и вход». «Отлично. Я посмотрел на возвышающиеся перед нами горы. Где-то там, всего в 50 километрах от нас, затаились враги. И совсем скоро у меня будет возможность получить ответы на некоторые свои вопросы». А если совсем повезет, я даже встречу там урода Зигфрина. Или хотя бы узнаю, где он. Понятно, что личная месть — это мелко, но ничего не могу с собой поделать. Очень уж хочется оторвать башку этому мудаку. «Двинули?» — спутница протянула мне сложенную карту. «Да!» — я хищно улыбнулся и следом за колдуньей побежал по плавно уходящему вверх склону.